Остальное просто. Мадемуазель считает и запоминает количество оборотов от угла до угла. Повороты экипажа легко ощутимы по накрену вправо и влево. Мы не производим слежки за каретой, чтобы не вспугнуть преступников. Однако, в каком направлении Эмилию увозят, первоначально видим. Д -д -д Дальнейшее же зависит от ее внимательности и памяти. «Таким образом...»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 Спросил я, представив, как мадемуазель идет по улице, опершись на руку изящного кавалера. Оба серьезны, объединены общим делом, а я тем временем валяюсь в кровати бесполезной колодой. Оба раза карета, поплутав по переулкам, выехала на Зубовскую площадь. Это подтверждают и наблюдения Эмилии, которая слышала в этом месте маршрута шум множества экипажей и гул голосов. А дальше... Мадемуазель сконфуженно оглянулась на Фондорина. Этот короткий, доверительный взгляд снова царапнул меня по самому сердцу и, словно оправдываясь, сказала, «Мсье Зюкин, вчера я смогла запомнить одиннадцать поворотов, Сегодня тринадцать. Она прищурилась и с запинкой произнесла. 22 влево, 41 вправо, 34 влево, 18 вправо, 90 влево, 14 вправо, 143 вправо, 37 вправо, 25 вправо, 115 вправо. И здесь, посередине, примерно на 50 обороте, шум площади. 52 влево, 60 вправо, потом снова вправо, но сколько я уже не помню. Я очень старалась, но все равно сбилась. «Я был потрясен!» «Господи, да как вы и столько-то запомнили!» «Не забывайте, мой друг, ведь я учительница!» Мягко улыбнулась она, а я покраснел, еще не решив, как следует истолковать это обращение «монами» и допустимо ли при наших отношениях подобная фамильярность.